Глава 2. Перейдя во второй класс, Настенька заметно повзрослела и начала относиться к родителям со всепрощающей снисходительностью. Ни малейший их промах не укрывался от ее внимательных глаз. Много сил она тратила на их воспитание. В это утро за завтраком терпеливо отчитала отца за то, что он повсегдашней своей неряшливости набрызгал на полу в ванной. Попутно заметила, что неприлично, сидя за столом, ковырять спичкой в зубах. — Ну и зануда будешь, когда вырастешь! — восхищенно воскликнул Леонид Федорович. Настенька одарила его серьезным глубоким взглядом. — Папочка, ты взрослый мужчина, а ведешь себя иногда как маленький, лишь бы отделаться от неприятного разговора. — Так тебе и надо, Леня. — Поддакнула от плиты Мария Филатна. Не будешь свинячить, где попало. Настенька поглядела на нее с жалостью. У конфорок Мария Филатна скрючивалась адским вопросительным знаком. Горбик озорно упирался в занавеску. От переживаний радости и жизни один глазик у нее совсем закрылся. Только иногда в нем сквозь узкую щелочку проблескивал оловянный зрачок. Зато второй глаз обрел ночное зрение. По ночам с мужем они неустанно, умиленно гадали, как им все же удалось произвести на свет такое чудо. Теперь уже не только Леонид Федорович сомневался в своем отцовстве, но и Мария Филатна иногда подумывала, уж не подменили ли ей девочку в роддоме. И вместо обыкновенной рахитичной замухрышки, которой они с Леней тоже были бы, конечно, рады, положили светлоликую принцессу днем и ночью единственным глазом она зорко оглядывала окрестности выискивая грозящую ребенку отовсюду опасность на мужа надежды была плоха он был слишком доверчив к людям хотя за последние годы проявил себя заботливым семейным хлопотуном как пить перестал то и в постели сразу окреп Иной раз Мария Филатна даже поражалась его юной, шебутной мужицкой неутомимости. Когда дитя зачинали, он был никудышный любовник. Драгоценную каплю она чудом втянула недреманным лоном. «Мамочка — Мамочка! В Настиненном голосе привычная педагогическая укоризны Я же тебя сто раз просила. Не стой близко у плиты, там газ. им дышишь. Это очень вредно». Мария Филатна отпрянула от плиты, победно взглянула на мужа. Между ними давно завелось соревнование. Кому Настенька больше окажет внимания, кого чаще наставляет, а кого вдруг и похвалит. В общем, обыкновенно выходило поровну. Но если кому-то по непредсказуемому Настенькиному настроению выпадало подряд несколько замечаний, Тот становился надолго счастливым. Марии Филатне пора было на почту, а Леонид Федорович собрался проводить Настеньку в школу. По дороге, неподалеку от пивного ларька, им повстречался Захар Демченко, против обыкновений трезвый. — С вами, пожалуй, прогуляюсь. Ввязался за ними. — Кругом, пьянь беспробудная. Рабочий день... а в пивной ни одного столько свободного. Да, — Тоже скоро завяжу. Теперь мне не до питья. Облачен был Демченко в новый костюм-тройку. Шею охватывал яркий галстук. Великанов сделал ему комплимент. — Прямо женихом нынче глядишься. — Пошутил, доказывается да, угадал. — Да, бабы все стервы, — сообщил Демченко, — но одна... попался вроде ничего тут ты в точку попал собираюсь в скорости связать себя узами законного брака саптихарши что ли ну хотя бы и с ней ты что нибудь против имеешь новость была удивительная стрелок в неведомственной охраны Захар Демченко к женщинам тянулся изо всех сил, понимал в них толк, ни одной амурной возможности не упускал, но после последнего развода стал убежденным холостяком. Четвертую по счету жену отдалил от себя три года назад, а она ему не потрафила тем, что была воровкой и лютой матершинницей, перетаскала из дома все, что могла, вплоть до мужниного исподнего белья. когда демченко про нее вспоминал у него глаза делались как у Филина. ему было стыдно что он при своей сноровке так обмешурился он вообще о всех своих жен поинал недобрым словом кроме второй которую взял из бедной крестьянской семьи и ни разу об этом не пожалел дом ребенок муж вот были ее святыни все остальное в том числе секс мало ее занимал За Демченко она так ухаживала, так его холила, словно он был самым роскошным ее приобретением на беспечной ярмарке жизни. А уж какие пекла пироги! Как до блеска вылизывала квартиру, лучше не вспоминать. Только однажды у нее случился непонятный срыв. С крутого похмелья Демченко стрельнул у нее червонец, сбегал в магазин, отоварился барматухой, с удобством расположился на кухне, порезал огурчиков, сальца и в предвкушении первого глотка почему-то замешкался, склонясь над стаканом. В этот момент доселе смирная и уважительная жёнушка подкралась сзади, и ни слова не говоря звезданула его чем-то тяжёлым по затылку. После он установил, что удар был нанесён, чугунной сковородкой, в которой она собиралась пожарить ему яичницу. Демченко ткнулся мордой в стол, ненадолго очумел, а когда опамятовался, то обнаружил, что краями стакана, как бритвой, подсёк себе верхнюю губу, а также лбом разрушил тарелку с огурчиками. Жена с жалобными воплями носилась по квартире, ища йод, бинты. Горько причитая, она перевязала мужу голову и своей рукой налила ему винца в новый стакан. Он милостиво принял ее заботы, легко простил ей безобразную выходку, но вскоре ее разлюбил. Он стал ее побаиваться и покрывался холодный и по ночам, когда обнаруживал ее под боком. и как женщину он ее уже не воспринимал. В ответ на энергичные повинные заигрывания лишь обиженно поскуливал. Расстались они без взаимных претензий, но как бы понарошку, как и жили. Однако впоследствии, при сравнении с четвертой женой, воровкой и алкоголичкой, вторая жена стала вспоминаться как хозяйка вожделенного, утерянного райского сада. Подумаешь, шваркнула сковородки Разве у мужчин не бывает невротических оказий? Зато... На воровке и матершиннице он женился, вероятно, на фоне слаботекущей белой горячки. Другого объяснения не было. Эта дама и выглядела, соответственно, своей натуре, слюнявая, с выбитыми передними зубами, с невнятной речью. Прозрев, Демченко начал у нее допытываться, каким зельем она его опоила, и наяву ли они сочетались с законным браком, или продолжает ему сниться мерзкий кошмарный сон. Пьянющая сорокалетняя деваха, слушая его нытье, хохотала, как безумная, и однажды от смеха выронила из-под юбки пакет с мужниными кроссовками, приготовленными к выносу. Это был единственный раз, когда он поймал ее за руку. Но тут же она его уверила, что собралась в кроссовках пробежаться до магазина и обратно, только и всего. За полгода совместной жизни, пока она растаскивала имущество, он верил в самую нелепую чепуху, которую матершинница навешивала ему на уши. Может быть, она была ведьмой? По утрам, с натугой разлепив веки, она следила за ним чудным взглядом, где полыхал Багрянец Портвейна. Под этим прицельным взглядом матерый ходок Демченко терял всякое присутствие духа, уповая лишь на то, что должен быть и для этой страшной бабы какой-нибудь исход. Так и получилось. Однажды алкоголичка попросту не вернулась вечером в опустевшую обитель, где из мебели осталось стоять у стенки железная солдатская кровать Демченко, которую он догадался прикрутить болтами к полу. С тех пор Демченко считал себя разведенным. Он заново накопил кое-какого барахлишка, попивал винцо и благоденствовал, но не утратил роковой тяги к женщинам. Провизорша Капитолина Давыдна, которую он себе наметил теперь в невесты, повсеместно вплоть до Садового кольца была известна своим экстравагантным поведением. За аптечным прилавком это была симпатичная, любезная, внимательная к покупателям женщина в модных роговых очках с серебряной цепочкой за ушами, но по вечерам на улицах она оборачивалась синёкой фурией с растрёпанной прической, в пёстром балахоне, мечущейся по замоскворечью в поисках неведомой добычи. Нелюбовных приключений она искала. О, нет! И не младенцев подстерегала в кустах жимолости, чтобы наброситься и прокусить вену. Немыслимое, первобытное одиночество кралось, как тень, по ее следам. Каждый вечер сердобольные москвичи, натыкаясь на нее в темных углах, надеялись, что уж нынче ее непременно заберут и упрячут в желтый дом, где найдет, наконец, спокой ее взбаламученное заполошное сердце. Но утром она снова восседала в окошечке аптеки, улыбающаяся, умиротворенная и готовая к услугам. Кстати, таких многоликих, раздвоенных существ полным-полно в нашем Отечестве. Только мы их не всегда замечаем. Капитолина Давыдна, женщина выдающаяся, с уважением молвил великанов. «Но ты-то ей на кой хрен нужен? По совести сказать, ты и старова для нее будешь». демченко обиделся не на шутку как ты пить перестал совсем соображение потерял и причем тут возраст ну причем тут возраст скажи какая женщине разница сколько лет мужику ей лишь бы не при пацанке будет сказано да чего тебе приспичило жениться у тебя сколько уж жен было и где они Демченко спросил у Настеньки, гневно цыкнув зубом. — Малышка, как думаешь, почему у тебя папочка такой дурачок? Настенька холодно заметила. Кто так говорит, сам не очень умный человек. — Вот зараза! — восхитился Демченко, обернулся к великану. — А ты не думаешь, что я, может быть, тоже хочу себе куклу завести? Или только тебе позволено? — При этом учти... Я моложе тебя на полтора года и не такой алкаш, каким ты был. Подошли они к школе, но Демченко еще не наговорился и остался ждать друга на углу возле ателье. Леонид Федорович довел Настеньку до школьного крылечка, заботливо поправил ей бантик на головке. — Ты с этим дяденькой не водись, — посоветовала Настенька, — он очень нехороший. — Почему ты так думаешь? — Да вижу. У него волосики из носа растут, и он грубый. Не надо тебе с ним дружить. Дружи лучше с дядей Мишей из третьего подъезда. Ну скажешь, что же, дядя Миша в обед сто лет. Он после второго инсульта еле мычит. Зато добрый. Дядя Миша никого не обидит, а этот обзывается. Ты, папочка, доверчивый чересчур, с любым готов обниматься. Надо быть, посмотрительнее. Настенька потянулась на цыпочках, Великанов в долгожданном предвкушении нагнулся, ее милые губки нежно укололи его щеку, напутствовать Настеньку, давать ей полезные советы не было необходимости, в классе она надо всеми верховодила, и учитель ставил ей пятерки без оглядки. Да и не внимала Настенька ничьим советом. У нее на все явления жизни был собственный взгляд. Наоборот, к ней все дети в сомнительных случаях обращались за разъяснениями. К свои знания о предметах насущных она черпала как бы непосредственно из космоса. Вместе с Демченко механически побрели они к пивному ларьку. Осенний брезгливый дождик окроплял землю, и пьяницы с кружками прятались под деревья. Унылая картина. Но что? тот то в ней было успокоительное, надежное, хотя бы, наверное, то, что у большинства здесь присутствующих только смерть могла вырвать кружку из рук. Особняком стоял Тимур Васильевич Графов по кличке Ватикан. С ним давно никто не поддерживал компанию, кроме новеньких. Великанов обменялся с ним дружеским приветствием, а Демченко молча прошел мимо на супсе. Великанов его за это осудил. — Поддержал бы человека морально, выпил бы с ним. — Нельзя, — отозвался Демченко уже из очереди. — Он напророчит, а мне расхлебывай. У меня сейчас положение особенное, щекотливое. Пятый раз все-таки иду под венец. Каждую мелочь надо предусмотреть. Великанов подошел к Ватикану, дружески постоял с ним пяток минут, хоть и не пьющему ему... Славно было возле пивного ларька, тихо, спокойно Иногда, жалею, что завязал, пожаловался в Ватикану. Какое-то все же было разнообразие. А теперь чего я вижу хорошего? Дом да семья. Тимур Васильевич усмехнулся с грустным пониманием, сказал, как бы пересиливая что-то в себе. Захар! напрасно в петлю лезет. Предупреди его. С Капитолиной Давыдной ему счастья не будет. Она сатаной меченая. Не, я ему не советчик. Кому и хрен слаще меда, не нам судить. Ватикан согласно кивнул, Бледный он был похож на утопленника. Великанов наскоро попрощался с ним и еще кое с кем из прежних приятелей и поспешил на рынок, чтобы подкупить для семейного обеда свежих овощей.